Глава во главе пешей разведки Читает Николай Федорович Поляков Руководитель управления Федеральной налоговой службы по Нижегородской области В звании старшего лейтенанта я командовал взводом пешей разведки 878-го стрелкового полка 290-й стрелковой дивизии Взвод непрерывно, днем и ночью, вел визуальную разведку обнаруживая огневые точки, пулеметные гнезда орудийные и минометные окопы, наблюдательные и опорные пункты и другие цели противника. Разведывательные данные передавались в штаб полка и по решению командира полка уничтожались артиллерийско-минометным огнем или огнем из стрелкового оружия. Для успешных боевых действий этих данных полку было очень часто недостаточно, особенно когда нужно было знать не только, где расположен противник и его огневые средства, а и о намерении врага на предстоящий период боевых действий. В таких случаях возникала необходимость захватить пленного и, допросив его, получить эти сведения. Для выполнения этих задач требовалась высокая физическая выносливость, смелость, решительность, мгновенная реакция на изменившуюся обстановку и, конечно, большой опыт боевых действий. В соответствии с такими требованиями и подбирались исполнители. В одном из боев... Отступивший противник закрепился на заранее подготовленном рубеже. Для того, чтобы атаковать и добиться успеха, надо было знать характер инженерного оборудования, обороняемого рубежа, систему огня, наличие и расположение резервов. Командир полка, подполковник Хамула вызвал меня на командный пункт и, понимая всю сложность задачи, не столько приказывал, сколько просил добыть языка. Такие задачи и неоднократно мне приходилось решать и ранее. Для этого не нужно было много людей, но они должны быть очень надежны. Я остановился на двух моих помощников – сержантах Шевченко и Соболенко, которые не раз принимали участие в таких делах. Засветло мы внимательно изучили местность перед передним краем, наметили маршрут движения и тщательно запомнили ориентиры, имеющиеся на пути – Договорились с артиллеристами и стрелковыми подразделениями о порядке прикрытия нашего отхода и о сигналах взаимодействия. Проверили и подогнали экипировку. Действовать начали за полночь. Под прикрытием темноты к переднему краю выдвигались ползком. Саперы помогли перебраться через проволочные заграждения. Ползком и с предельной осторожностью преодолели передний край обороны. Понимая, что здесь могут быть противотанковые и противопехотные минные поля, и любой из нас может взлететь на воздух. Когда в небе появились немецкие осветительные ракеты, мы замирали на месте. Потом снова продолжали движение. Пробравшись таким образом в тыл первой позиции, мы заметили возле одного блиндажа часового. Я дал условный сигнал сержанту Шевченко оглушить часового и засунуть ему кляп в рот. Дело несколько секунд. Это мы и проделали вдвоем. Обратный путь был знакомым, но более трудным. Надо было не только самим ползти, но и тянуть языка, а он оказался весьма тяжелым. Но все обошлось благополучно. Еще до рассвета языка доставили в штаб полка. Иногда взводу приходилось решать задачи не только разведывательно, но и боевого характера. Вспоминается такой случай. В ходе наступления... В результате сильной контратаки противника наш полк вынужден был остановиться и отразить контратаку огнем с места. Противник тоже был остановлен в 50-100 метрах от позиции нашего полка. Подтянув резервы, немцы стали обходить позиции наших войск, пытаясь окружить выдвинувшийся вперед батальон. Командир полка принял решение направить небольшую группу смельчаков с задачей проникнуть через позиции противника и ударить его с тыла. А посеяв панику, захватить языка желательно офицера. Выполнение этой задачи поручили моему взводу. Я отобрал 11 наиболее физически крепких и опытных разведчиков. Мы детально обдумали и обговорили план действий, распределили обязанности. С наступлением темноты приступили к выполнению поставленной задачи. Незаметно, почти все время ползком, группа продвигалась к намеченной цели. Несмотря на темноту, огонь не слабевал. Вклинившись в расположение противника метров на 500 мы услышали приглушенную немецкую речь. Присмотревшись, я увидел огневую позицию минометной батареи. В метрах в 100 от нее позицию артиллеристов. Быстро оценив обстановку, я решил выделить несколько человек как группу нападения и захвата. Дал задание забросать минометчиков гранатами и, пользуясь неожиданностью, захватить пленного. Остальные должны были прикрыть отход группы захвата. Но выполнить этот план не удалось. Группа была обнаружена, и артиллеристы открыли по ней огонь. По моей команде мы залегли и открыли ответный огонь из автоматов и пулемета. Бой продолжался считанные минуты. Внимательно наблюдая за действием противника, мы обнаружили, что к минометчикам подоспело подкрепление, которое пытается окружить группу разведчиков. Обстановка сложилась критическая, решала судьба всех разведчиков. Оставался единственный выход — стремительной атакой с тыла посеять панику и, пользуясь внезапностью, выйти на соединение с подразделением полка. Объяснять задачу было некогда. Я приказал «За мной! В атаку! Ура!» Неожиданная атака с тыла ошеломила немцев. А что атакует горстко людей в тяноте, было не видно. Командир полка, внимательно прислушиваясь к тому, что происходит на стороне противника, а услышав крики «Ура!» поднял подразделение полка в атаку. Немцы были атакованы с тыла и с фронта решили, что они окружены, и многие из них, без боя, подняв руки, начали сдаваться в плен. Задача была выполнена блестяще. Часть солдат противника была уничтожена, несколько десятков, в том числе и офицеры, сдали с плен. Сопротивление врага на этом рубеже было сломлено, и полк продолжал развивать наступление. На подходе к реке немцы огнем с фланга задержали наступление идущего впереди батальона. По приказу командира полка, моя группа разведчиков, используя открытый фланг противника, вышла в тыл и огнем пулеметов и автоматов подавила фланкирующие огневые точки, обеспечила полку выход к реке и ее успешные форсирования. За этот день... Из нашего взвода три человека было ранены, все разведчики взвода, принимавшие участие в ночной вылазке в тыл противника и в уничтожении фланкирующих гневых точек, были представлены к наградам, орденами и медалями. Орденом Александра Невского. Я был награжден в 1945 году за участие в боях по разгрому восточно-прусской группировки противника. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 19 апреля 1945 года мне было присвоено звание Героя Советского Союза. Маякин Алексей Степанович, Герой Советского Союза. Родился в 1919 году в деревне Сименский Майдан Шатковского района Нижегородской области участвовал в Великой Отечественной войне на западном фронте с ноября 41 года помощником командира взвода. С февраля 42 на Калининском фронте помощником командира взвода. С сентября 42 на северо-западном фронте в 1260 стрелковом полку 380 стрелковой дивизии командиром взвода пешей разведки. С марта 44 на трех белорусских фронтах командиром пешей разведки. Уволен с военной службы в 1956 году капитаном в отставке. 11 раз был легко ранен и 3 раза контужен. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 19 сентября 45 года присвоено звание героя Советского Союза с вручением медали Золотая звезда и ордена Ленина. Награжден также орденами Александра Невского, Красного Знамени, Отечественной войны 1 и 2 степени, Красной Звезды и медалями за боевые заслуги за трудовую доблесть, за взятие Кеннезберга, за взятие Берлина, за победу Германии».